Глава 14. В принципе, с убийством молодой девушки Коровину все было понятно. На лицо бытовой конфликт. В кухне-гостиной накрытый к ужину стол. В центре выпитая наполовину бутылка вина. Два бокала со следами того же вина. В одном, со следами губной помады, вина на сантиметр. Второй пуст. Тарелки с остатками еды раскиши овощной салат в глубокой фарфоровой салатнице, старой, некрасивой, растрескавшейся. Основное блюдо лазанья было подано к столу хозяйкой в круглой стеклянной форме на гнутых металлических ножках. Форма закрывалась красивой блестящей крышкой. Под крышкой лазаньи было ровно треть. Они ужинали, потом отправились в постель. Прошел он следом за Смирновым в спальню хозяйки. И что-то здесь пошло не так. Может, она была не готова к интиму? Высунулась из-под его локтя Мариночка. А он настаивал. И насильственные действия сексуального характера повлекли за собой несчастный случай. «Сломанные шейные позвонки несчастный случай?» Возмутился Смирнов. Он с первых минут, как вошел и увидел тело молодой девушки, с неестественно вывернутой шеей и удивленно распахнутыми глазами, Сделался грустным и сочувствующим. Такое редко случалось. Она могла упасть с кровати. Подергала костлявыми плечами майор Якушева. Со стороны тела, расположенного на полу, стянуты постельные принадлежности. Так что, капитан, моя версия вполне себе оправдана. Что скажете, товарищ подполковник? «Думаю, майор, ты права. Бытовой конфликт. Жертва готовила ужин для гостя. Впустила его» пила с ним вино, угощала лазаньей. Потом безропотно пошла с ним в спальню. Скорее всего, это был ее парень. Телефон ее нашли? «Ищем». Отозвался кто-то из группы из соседней комнаты. «Пока ничего не нашли». «Ищите лучше». Коровин нахмурился. Ее парень, перепугавшись, мог забрать ее телефон. Потому что по их переписке и звонкам мы могли его вычислить. «Капитан, «Что на камерах видеонаблюдения?» «Ничего. На подъезде их нет. Внутри тоже. Камера во дворе одна. На парковке. Но там пара не засветилась. Была ли у нее машина, еще предстоит выяснить. Консьержа в подъезде нет». «Дорогое удовольствие для жильцов», — фыркнула Мариночка. «Что с родственниками? Установили?» «Работаем», — туманно ответил Смирнов, принявшись снова кому-то названивать. «Итак, что у нас есть?» Коровин отошел к дальней стене спальни. Вид комнаты оттуда был лучше. И попытался воссоздать ситуацию. К свиданию девушка готовилась. Запекла в духовке лазанью. Сама делала, не купила замороженную. В мусорном ведре упаковка именно от макаронных изделий, а не от замороженного продукта. Она накрыла стол к ужину. Вино. Чека в ведре не было. Вино мог принести ее парень. Они тихо-мирно ужинали, выпивали, переместились в спальню. И вот тут что-то пошло не так. Настолько не так, что соседи снизу вызвали полицию, услышав громкие крики и стук. Приехавший наряд обнаружил мертвую девушку в спальне и доложили об этом по всей форме в дежурную часть. Почему она в одежде? Вырвался у него вопрос. «Если они в спальне, то логично предположить, что... что еще не успели раздеться», – перебила его майор Якушева. «Поэтому она и кричала о помощи, что не была готова к сексу, а он настаивал». «Следов его настаивания мы не обнаружили. Вся ее одежда была в порядке», – возразил сердитый Ваня Смирнов. «Даже пуговицы на блузке не расстегнуты. Они и не целовались. С чего ты решил?» Уткнула Мариночка кулаки в тощие бока, затянутые сегодня в тонкую футболку болотного цвета. Ее губы были в следах помады, как бывает, после ужина, но не после поцелуев. А может, он ей их накрасил после ее смерти? Ее водянистые глаза загорелись алчным светом. Помните, был такой маньяк: он всех девушек после смерти наряжал и губы им красил. Не начинай! Довольно грубо оборвал ее Коровин. Лучше установи номер ее телефона. Получи разрешение на детализацию звонков. Позвони в компанию, где она работала. Выясни по возможности все о ее молодом человеке. И найдите уже ее родственников. Он еще раз обошел спальню. Пальцами, затянутыми в перчатки, порылся в ее вещах в шкафу и прикроватной тумбочке. Обнаружил, что все ее сбережения и украшения целы. Значит, никакого грабежа не было. А действительно имел место несчастный случай. Почему она кричала? Проговорил он негромко. Но Ваня Смирнов услышал. Была не готова к такому развитию событий. Ужин не всегда подразумевает секс. А парень, видимо, был настойчив, горяч. Неудачно схватил ее или толкнул на кровать. Она упала мимо и сломала себе шею. Боробьев, кстати, тоже выдвинул такой вариант при первом осмотре тела. «Что по отпечаткам пальцев на посуде? И в квартире вообще? Сейчас узнаю». «Узнай, а я пока с соседями поговорю». Коровин пошел к выходу из квартиры. «Так, на всякий случай. Хотя всем и так понятно, что смерть наступила в результате несчастного случая на почве бытового конфликта. Но порядок есть порядок». «Так точно, товарищ подполковник». «А то у следствия возникнут вопросы, на которые у нас может не оказаться ответов». буркнула ему в спину Якушева. Он резко обернулся и внимательно посмотрел на нее. Ему послышалось или она язвит? Знает о нем и Асе? Нет, ерунда. Они очень тщательно скрывают свои отношения. И его дом расположен в таком месте, где Мариночке совершенно точно нечего делать». И никто из его соседей не имеет отношения к службе в органах. Сплетни исключены. Коровин сразу пошел к квартире напротив. Дверь была старой, выглядела обшарпанной, но он сразу усмотрел в этом маскировку. Эта дверь могла выдержать их полицейский таран запросто. И петли были устроены странным образом. Срезать их спецсредством не было возможности. «Что за бункер? Там наркобарон проживает». Или глава мафии. Почему о нем коровину ничего не известно. Каково же было его изумление, когда на его звонок в крохотную щелку между дверью и притолокой выглянула старушка божий одуванчик? Высокая и не по возрасту не сгорбленная, но с сильно морщинистым лицом и совершенно седыми волосами, закрученными в тугой узел на макушке. На старушке было теплое черное платье до пола, и не имелось очков. Глаза смотрели цепко и подозрительно. Он представился, показал ей удостоверение, начал напрашиваться на разговор. Она будто и согласилась, но к себе категорически отказалась пускать. «Поговорим на нейтральной территории». Вышла она из квартиры через минуту и, тщательно заперев дверь, указала на квартиру погибшей. «Можно у Светланы». «С ней беда?» «Да». «Она умерла». Старушка, бодро шагавшая с ним от своей двери, словно споткнулась. Замерла на полпути, схватилась за шею и минуту стояла столбом. Потом хриплым голосом спросила, «Как она погибла?» «Думаю, это был несчастный случай. Ее забавы с ее парнем закончились несчастным случаем», — уточнил он. «Ваша соседка свалилась с кровати и сломала себе шею». «Исключено». Не двигаясь, отозвалась она хрипло. Света не была неуклюжей. Знаете, и на старуху бывает. Он поймал ее взгляд и запнулся. Да. На старуху может и бывает. Насмешливо подхватила соседка погибшей. Но упасть с кровати так, чтобы сломать себе шею, молодая девушка, много лет занимавшаяся спортом, точно не могла. Ее убил этот мерзкий абьюзер. Кто он? Быстро среагировал Коровин. «Не знаю. Я его никогда не видела. Но подозреваю, что он не просто так навязался бедной девочке в ухажёра. Идемте в квартиру. Мне надо кое-что проверить». Он не терпел посторонних на месте преступления. Но тут вынужден был подчиниться. Эта старая женщина показалась ему очень загадочной и умной. «Если вы имеете в виду грабеж, то он исключен. Проговорил он в сутулую спину, обтянутую черным теплым платьем. Деньги и украшения на месте. «Меня не это волнует!» Даже не повернув головы, проговорила она с тревогой. «Картины». «Картины?» – удивился Коровин. «Да. Бедной девочке, дед с бабкой, оставили в наследство три полотна, стоимость которых...» «А, да ладно. Сейчас посмотрим». Она не споткнулась ни разу. Не столкнулась ни с кем локтем направилась сразу в гостиную, большую, неуютную, полную старой рухляди. Такой мебели, на взгляд коровина, место было на свалке. К слову, погибшая переделала и модно обставила все комнаты, за исключением этой. Старая соседка погибшей вошла, повертела головой по сторонам. Потом принялась тыкать пальцем в северную и западную стены. «Так я и думала, бедная доверчивая девочка». «Здесь висели три подлинника. Очень дорогих». Светлана думала, что это хорошие копии. Но я в этом разбираюсь. И я сразу угадала руку мастеров. К тому же мой покойный муж как-то нашептывал мне, что у соседей, у бабки с дедом Светы, на стене висят полотна, которые давно и безнадежно утеряны. Считались таковыми. И вот теперь они исчезли. А вы говорите «деньги и украшения». Из всех украшений света дорогими были лишь бирюзовые серьги-бабки. Бирюза с сапфиром на белом золоте. Света их почти не снимала. Вы их находили?» Он подумал и отрицательно мотнул головой. «Так я и думала!» «Этот бандит, он давно вышел на ее след, устроил спонтанное знакомство в картинной галерее. Какой ужас! Бедная девочка!» Бедная, наивная! Тут ей сделалось плохо. Коровин ее едва успел подхватить и усадить в старое скрипучее кресло под пыльным чехлом. Принес с кухни воды, напоил соседку и подождал, когда она восстановит дыхание и откроет глаза. Она все время загораживала их морщинистой ладошкой. А потом он слушал ее подробный рассказ о знакомстве Светланы с каким-то нервным молодым человеком который звонил ей и ухитрялся устроить скандал даже в телефонном разговоре. А в какой картинной галерее они познакомились, не знаете? Хотя бы приблизительный адрес. Коровин рад и не рад был такому свидетелю. Возможно, женщина что-то напутала. Или додумала, потому что ей не нравился молодой человек ее соседки. Какие-то редкие подлинники великих мастеров. Куда он сунется с таким докладом? адрес имеется и не приблизительный она четко продиктовала адрес галереи света рассказывала что коротала время там до собеседования назвала мне фирму где собиралась работать я посмотрела в интернете у вас есть компьютер удивился коровин я живу не в лесу и не в средневековье молодой человек а та его строго вы можете обратиться в эту галерею И просмотреть списки всех гостей либо записи с камер наблюдения. Сейчас их везде много, даже на нашей стоянке для авто. Коровин оставил ее на минуту и ушел отдать распоряжение Смирнову. А когда вернулся, застал пожилую женщину со старинным фотоальбомом на коленях. Она его бегло просматривала, словно искала что-то определенное, и нашла. Я так и думала. Ее дед с бабкой любили фотографироваться. В нашу с мужем молодость мы часто наблюдали за ними с балкона. Как она позировала ему, а он ее фотографировал на свой аппарат. Я была уверена, что фото их гостиной с картинами есть в семейном архиве. Вот оно. И вот картины, о которых я вам говорила. Коровин взял из ее рук фотографию, на которой пухлая блондинка средних лет позировала у северной стены в обнимку с рыжим котом. За ее спиной отчетливо просматривались две картины. Следом соседка погибшей нашла еще одно фото. Стены западной. Та же блондинка, только много старше. Кот, правда, другой, черный, с белым пятачком на морде. И картина. «Вы можете проконсультироваться у специалистов. И узнать их примерную ценность. У вас сейчас принято говорить стоимость. Картины были на этих стенах еще неделю назад. Мы пили чай со Светой». Она показывала мне квартиру. Картины были. А сейчас вместо них лишь темные следы на обоях. Присмотревшись, Коровин согласно кивнул. Следы действительно имелись. И если бы не соседка, они бы сочли их давними, не имеющими отношения к гибели хозяйки квартиры. Дело принимало совсем другой поворот, который ему ни черта не нравился. А еще за мной следили. И я слышала, как в телефонном разговоре Света возмущенно за меня заступалась. Добила его старая женщина. Ну вот, начинается. А за вами почему следили? Из-за Светы? Он приветливо улыбнулся. Попробую угадать. Вы помогали Светлане советами. И это категорически не нравилось ее молодому человеку. Так? Может так. А может и по-другому. «Возможно, изначально целью этих грабителей была не Света, а я». «Твою мать!» – Коровин стиснул зубы. Ее картины просто попались под руку. А истинной целью была моя квартира. Она довольно энергично поднялась и указала ему подбородком на выход. И произнесла фразу, которую он за годы службы произносил сотни раз. «Вам следует пройти со мной». «Я вам кое-что хочу показать, но вы должны дать мне слово, что информация никуда не просочится». Еле сдерживая ухмылку, Коровин кивнул. Она уловила и проворчала что-то про недоверие и про отсутствие у нее маразма. «Я не могу быть спокойна, пока эта банда на свободе». «Банда?» Он со вздохом наморщил лоб. «Сначала был молодой человек вашей соседки. Теперь уже и банда?» «Может, вы что-то? Я не напутала и ничего не придумала, молодой человек». Оборвала она его строго. «И я совершенно точно знаю, что этот пройдоха, парень Светланы, действует не один, а с каким-то мужчиной в годах, которого представил Свете своим дядей».